Эпилог. 10 лет спустя. Волны бились о скалы с грохотом. Так сильно, что Соня не слышала свои мысли. А у нее их было много. Девушка стояла на краю обрыва вот уже почти час и никак не могла собраться с силами, чтобы сделать то, зачем пришла сюда. В этот день она оделась в траурное. В свой лучший комбинезон из черного бархата, а из обуви выбрала сапоги со шнуровкой. Густые кудрявые волосы она заплела в высокую косу и перехватила её заколкой с изумрудами, подаренной ей Эйденом на её день летия Платье девушка больше не носила. Уже давно. Как-то незаметно для самой себя Соня превратилась из девочки-куколки в розовом платьице в юную девушку. Но не просто девушку. Соня знала и чувствовала, что она необычный человек. «Этот мир и все другие...» Они все могут принадлежать ей. Стоит только захотеть. Вот и сейчас она смотрела на бескрайнее море и знала, что оно не может причинить ей вреда. Даже если оступится, то один щелчок пальцами в воздухе и девушку подхватит портал, ведущий куда угодно. «Я дал тебе время настроиться». Эйден подошел к ней, встал рядом и взял за руку. «О чем думаешь?» Соня мотнула головой, пытаясь выдавить из себя улыбку, но не вышло «Я не хочу, чтобы ты уходил. Не могу позволить тебе оставить меня». Голос её звучал тихо, но в нём было столько печали, что даже говоря она шепотом, у эйдана бы всё равно сжалось сердце. «Ты должна...» «Должна...» «Я готовил к тебе этому 10 лет, Соня...» «Знаю...» Девушка повернулась к магу и, тяжело вздохнув, проговорила... Ты же понимал, как мне будет больно, да? Я привыкла к тебе. Ты мне, ты для меня словно старший брат, которого у меня никогда не было, но которого я всегда хотела иметь. А теперь ты уходишь и запрещаешь мне оставить портал. Я не хочу, чтобы с кем-то из твоего мира повторилось то же, что и со мной. Если ты оставишь возможность пройти в Ростуин, однажды может случиться такое, что у кого-то снова выкрадут и приведут сюда. «Соня!» Эйден заботливо прижал девушку к своей груди, успокаивающе погладил по волосам. «Ты скрасила мои последние десять лет жизни, а я подарил тебе способности, о которых ты и не подозревала. Ты можешь открыть портал в любую точку молота, в любой мир, где бы он ни находился. Ты представляешь, какие возможности теперь у тебя?» «Я представляю, что по этим мирам я буду ходить одна». «Чем ты будешь заниматься в этом своем Растуине? Ты ведь был совсем маленьким, когда ушел из него». «Я уже говорил тебе, что связан со своим родным миром». «Да, я все понимаю». Соня снова вздохнула и отошла в сторону, окидывая внимательным взглядом выжженный солнцем пустырь. «Где-то здесь находится портал в Растуине, его нужно открыть, проводить через него Эйдена, а потом... потом уничтожить». Она видела его. Только она и больше никто. Сейчас проход спал. Его время открываться еще не пришло, но Соня могла пробудить в любой момент. «Какой он?» — спросил эйдан Соня склонила голову на бок, рассматривая сияющую арку. «Красивый, как и все. Высокий, мне нужно наклониться. Не пытайся меня рассмешить». Соня поморщилась. «Я буду скучать по тебе до конца своей жизни, и в каждом портале буду видеть этот». «Мне пора. Проговорил маг тихо. Но я хочу тебе кое-что оставить. В кабинете моего замка, в ящике стола, лежат документы на мою сокровищницу в королевском банке Вивланда. Они на твоё имя. Ключи от всех дверей. Они не совсем обычные, но ты знаешь, как ими пользоваться. Эйден, я договорю. Замок принадлежит тебе. Всё золото и драгоценности принадлежат тебе». Ты можешь остаться там жить, но не можешь продать. Хотя бы потому, что замок зачарован, и только ты знаешь, как им управлять. Можешь бросить его и не приходить, как хочешь. Соня беззвучно всхлипнула. Эйден не видел ее лица, и только поэтому она позволила себе пустить слезу. «Я буду всегда тебя помнить. Ты спасла меня, девочка из легенд». Соня подняла руку. Она оказалась ей невыносимо тяжелой. Щелкнула пальцами, арка засияла еще ярче. Теперь ее видел и Эйден. «Уходи, пока я не разревелась». «Я никогда не видел, как ты плачешь». «И не увидишь. Уходи». Девушка больше не могла держать в себе все эмоции, но она дождалась, пока Эйден подойдет к арке. Мужчина обернулся всего на миг, шепнул что-то, но что Соня не расслышала, из-за шума в ушах, и ушел. Он просто сделал шаг и исчез. Соня сжала пальцы в кулак, и арка, повинуясь ее силе, съежилась. Девушка дернула рукой, будто обрывала нить, и арка взорвалась, взметнув в воздух комья земли. «Я никогда не плакала», — сквозь зубы проговорила Соня и щелкнула пальцами, открывая новый портал. Он вынес ее на островке посреди моря, где волны грозились утопить крошечный клочок суши. Снова щелчок, еще один портал открылся на крыше Дома Советов в женеве Следующий портал привел девушку в заснеженные горы. Соня прыгала по всему миру, открывая все новые новые проходы в разные его части. Горы, моря, леса, эльфийское государство, до да более родной Вивланд, двор замка эйдана Потом снова горы, но уже те, в которых живут тёмные эльфы. Они были девушки не страшны, ей уже никто не мог навредить, потому что такой магической силой не обладает ни один житель молота». Соня снова щёлкнула пальцами и, шагнув в портал, вышла на уютной кухоньке в свечной лавке. «Соня пришла!» — виск Аарона раздался по всему помещению. Пятилетний малыш бросился к сестре с распростертыми руками. Схватил девушку за ноги и ловко вскарабкался к ней на руки. «Привет, мелкий!» Соня, улыбаясь, чмокнула мальчишку в нос. «Ты где была? Мама волнуется!» «Пойдем найдем ее!» «Она в зале, сегодня там много гостей. Говорят, какой-то праздник в городе, но вот мне почему-то конфет еще никто не подарил». Аарон все болтал и болтал, а Соня ждала, когда из лавки выйдет последний клиент. Алена проводила женщину, выдав ей несколько свечей в пакете, и с улыбкой обернулась к дочери. Но стоило только взглянуть на лицо девушки, как улыбка сползла с Алениного лица. «Ушел», — только и спросила женщина, выдержав паузу. Соня кивнула, вновь заставляя себя не расплакаться. Прогулка по молоту помогла ей успокоиться, но не до конца. «Оглушающая боль потери будет с ней вечно». «Где Рангард?» Соня спустила арана на пол и надела на себя фартук. «Нужно помочь маме растопить немного воска. Витрины почти опустели «Уехал домой. Там нужно с чем-то помочь Форсту. Не знаю с чем, не спрашивала, но он скоро вернется». «Еще писала Асья по этому почтовому кубику, который ты создала. Говорит, что Вивланд приехал некий граф Апростол». Он без семьи, но сразу купил огромный дом. Непонятно, зачем ему одному такое жилье, но...» Алена усмехнулась и подмигнула дочери. «Апростол?» позвалась Асью на свидание, и она согласилась. Думаю, совсем скоро она и думать перестанет о своей прошлой любви. «Хорошо, я очень за нее рада. Мам, я хочу пригласить вас Рангардом сегодня куда-нибудь поужинать. В Листоне?» «В любой точке этой вселенной, мам». Девушка усмехнулась. Ей безумно нравилось это чувство. Чувство, что ты можешь всё. «Хочешь, побываем на земле?» «Мы за эти три года, что я владею порталами, ни разу там не были». «Нет», — Алена шумно захлопнула дверцу стойки, выйдя в зал. «Я бы не хотела туда возвращаться, но если ты захочешь сходить, я расскажу тебе, как себя вести, ладно?» «Конечно, я помню землю, но смутно». «Там спустя столько лет, наверное, много всякого прейза...» «Милая?» — женщина обрывала дочь на полусловие. «Ты уже думала о том, что тебе в этом году уже можно пойти работать в магистерию?» «Думала, но я не хочу». «Рано или поздно внезапные вспышки порталов по всему миру привлекут внимание, ты ведь понимаешь?» «Да, но меня не найдут», — Эйден позаботился о том, чтобы я смогла сохранить свою магию в тайне. «Могу я узнать, как?» Соня кивнула, отцепила от своих волос заколку и протянула матери на ладони. В ней его сила, почти вся. Он сказал, что, вернувшись домой, восстановит резерв, поэтому она ему больше не нужна. Я могу пользоваться ею вместе со своей. А еще он подарил мне свой замок. Я не могу пригласить вас рангардом в нем пожить, потому что, ну, ты знаешь, как там сложно с открыванием дверей. «Не то слово», — рассмеялась Алена. Ещё он оставил мне все свои деньги, так что необходимости работать у меня нет. Я могу отдать всё золото вам, если вдруг надо. Соня, мой муж, безумно богатый дракон, да и лавка приносит неплохой доход. А вот тебе... Что ты думаешь о будущем? Чем хочешь заняться? Соня вытащила железные миски из тумбочки, бумажный пакет с воском и двинулась на кухню, не закрывая за собой дверь чтобы можно было общаться, не отрываясь от работы. Я не думала, мам, мне же пятнадцать. Девушка хохотнула, добавив. Уже хотите от меня избавиться? Что? Нет, конечно. Я хочу писать. Писать о других мирах, как путешественники это делают. Вот только у меня есть возможность побывать в любом мире. Даже в таком, в которых еще нет прохода. Мои книги будут иметь успех. Без указания авторства, разумеется. о И еще я обязательно схожу за тем цветком, который тебе обещала, ладно? Не вздумай, там очень опасно. Для меня нигде не опасно, ты ведь знаешь. Я все равно за тебя волнуюсь. Не стоит. Соня насыпала воск в миске и принялась помешивать его деревянной лопаткой. Она все думала о своем решении не сообщать этому миру о своих способностях. И иногда... Даже хотела радостно прибежать в магистерию и предложить им свою помощь, но... Она помнила, что говорил ей Эйден. Он говорил, что ее магия слишком необычная, что, имея такую силу, ты имеешь власть над самим миром. А там, где власть, там всегда проблемы. Поэтому Соня запретила себе даже думать о работе в магистерии. Пусть молод живет так, как и жил раньше. А она вмешается в ход событий только если понадобится спасти этот мир. Чего, наверное, никогда не произойдет? Конец книги читала Ольга Данова.